Глава двадцать Всю ночь Алиса не могла сомкнуть глаз. Трогала висевший на шее кристалл, пытаясь убедиться, что это не сон, а потом проверяла завёрнутый в бархатную тряпицу клинок. Он был совсем небольшим, в полторы ладони, а еще странно вибрировал. Стоило взять ургулат в руки, как воздух вокруг сгущался, а по начинала тихонько ныть. Хотелось взмахнуть рукой, растягая пространство на части а потом прыгнуть в образовавшуюся брешь. Ничего такого Алиса себе не позволяла, конечно. ее внимание сосредоточилось на подготовке плана побега и на борьбе с паникой. Времени прошло мало, а нужно будет телепортировать клинок к черту на куличке и успеть сбежать. Но не только ей. Алиса вновь коснулась амулета. Кристалл, который Индериэль забрал у матери Данте, оказался воистину необыкновенным. Струившаяся от него энергия так и подмывала бежать к вратам, чтобы попробовать заставить их работать. Как и говорил высокородный интриган, Тиме был более чем готов поделиться энергией, но Алиса все равно переживала. Все могло закончиться плохо, но если она останется, будет еще хуже. Между шеей и плечом болезненно заныло, а горло подкатила тошнота. Данты пользовался ею, не забывая потрахивать рыжую зазнобушку. Как же это гадко! ну еще гаже слышать его оправдание смотреть в черные глаза и думать что не так давно он был с другой обнимал ее целовал ласкал сердце натужно заворочилось разгоняя едва притихшую агонию было так плохо так страшно и одиноко алиса рывком села на постели сегодня все закончится она исчезнет в другом мире а магистр Альгард пускай и дальше таскается за своей стервой Сборы прошли быстро, у нее уже все было готово. Под видом повседневных дел Алиса собрала то, что могло понадобиться на новом месте, особенно драгоценности. Не стоит питать иллюзии, что ее встретят с распростертыми объятиями, но золото должно помочь, по крайней мере, Алиса на это надеялась. Ну, вроде бы все готово. Тими обещал ждать у врат вместе со своими родными и друзьями. Индереель сдержал слово и помог незаметно переместить их поближе. Благо, тут было где спрятаться. Напоследок, оглядев комнату, Алиса шагнула в тень. Разросшийся до неприличия резерв позволял сделать это до безобразия легко. Как глоточек воды выпить, одно скольжение, и вот она у обломков некогда величественного портала. И как же ей хотелось побыть одной еще часок, но метка не позволила остаться незамеченной. Не прошло и двадцати минут, как у из ножья холма соткалось две фигуры. Одна чернее ночи, а вторая... Сердце подпрыгнуло к горлу, а потом рухнуло на дно желудка, всколыхнув волну тошноты и отвращения. Минариэль. Глаза застлала алой пеленой. Алиса едва сдержалась, чтобы не кинуться вниз, выхватить бы из-за пояса клинок и располосовать ухмыляющуюся морду высокородной, но пришлось сильнее стиснуть зубы плевать выдержит. осталось недолго стойте на месте закричала едва только парочка любовников приблизилась на нужное расстояние алиса крикнул демон не обращая на ее приказ внимания ты все не так поняла но пальцы выхватили к кременной привязи ургулат и наступила тишина высокородные застыли глазея на обсидианова черную вещицу поглощавшую даже лучи солнечного света Из груди вырвался короткий смешок. Удивились-то как. У демона даже иллюзия человеческих глаз пропала. Тошнота вновь сдавила горло, мешая толкнуть заготовленную речь. А ведь так хотелось. И время подходящее. Только пейзаж портит всю малину. Драматичности маловато. Ни мрачного склепа, ни дождя с грозой. Наоборот. Погода стояла чудесная. Легкий ветерок, солнышко, птички. Мать их так. Алиса сделала крохотный шажок назад, не спуская взгляда с мужчины, закованного в темную броню камзола. Его лицо казалось бледнее обычного, а вокруг залитых тьмой глаз разбежались сетки трещины. «Алиса!» Едва слышный шепот холестнул по ушам. Как она любила слушать его голос, особенно когда Дан так же тихо стонал ее имя. Настоящее, а не исковерканное Алисинее. Алиса мутнула головой, отгоняя мурок. «Это вы мне, магистр?» Расхохоталась через силу. «Плохо слышно. Ну, как вам игрушка?» И подняла клинок выше. Стоявшая рядом Минерель дернулась. Лазурные глаза потемнели до грызового фиолета. Тварь внимательно следила за каждым движением артефакта. Горькая усмешка обожгла губы. «О, да, Минерель очень нужна эта вещица!» Настолько, что она готова прирезать своего ненаглядного любовничка. И Алиса вновь посмотрела на мужчину. Нет, на демона. Дан все меньше напоминал высокородного. Черты лица заострились, кожа посерела, и эта чернота вокруг глаз. Жутко. Но что ее страх в сравнении с бездной вместо сердца? Крепче сжав артефакт, Алиса отступила еще на шажок ближе к воротам. От них исходила едва ощутимая магическая вибрация. Почти неслышная, но такая мягкая, влекущая, искушающая попробовать. Дан беспокойно дернулся, разгадав ее намерение. «Алиса, не надо!» «Ох, неужели она слышит нотку паники? Магистр боится? Интересно, чего? Лишится ценного артефакта или расположения рыжей суки?» «Мне и правда не надо!» Согласилась и тут же выкинула руку вперед в восстанавливающем жесте. «Но-но-но. Стойте на месте, магистр. Иначе эта милая игрушка, на поиски которой я потратила так много сил, отправится в жерло Луантрота. Ух и весело будет». Демон замер, а Алиса не могла сдержать полного боли смешка. «Ты все не так поняла?» — снова затянул демон. «А мне кажется, я поняла все очень верно. Правда, минарель, кивнула на неподвижную тварь. Мы вместе послушали славный рассказ про дурочку Алисинею, то есть меня, как ее можно использовать, и...» Горло перехватило спазмом, а на глаза навернулись слезы. «Это так больно, хуже, чем смерть». «Алиса, я могу объяснить. Заткнись». «Хватит с нее, осточертели эти игры насквозь, пропитанные смрадом интриг и фальшивых чувств. Но демон не был бы демоном, если бы не лгал даже сейчас, когда все вскрылось». По лицу мужчины пробежала судорога, как будто ему было и в самом деле больно. «Я хотел сказать, что ты очень дорога мне, очень нужна, а тот разговор...» Хоп, и кинжал исчез. «Нет!» — яростный рев Менриэль сотряс воздух. Но, предупреждая бешенство ошалевшей стервы, Алиса крикнула. «Артефакт цел!» Минреэль застыла, невинно хлопнула ресницами, заправляя за ушко огненный локон. А Алиса в который раз поразилась ее лживости. Как хамелеон, высокородная менялась в угоду обстоятельствам. И на эту стерву запал Дан мерзко. Алиса брезгливо посмотрела на бывшего, то есть он никогда не был ее и не хотел быть. «Артефакт цел», — повторила медленно. «И сейчас я скажу, где он находится. Кто первый доберется, тот и победил», — развела руками. «Алиса, хватит!» Рычание демона было больше похоже на стон. Впрочем, ее теперь не обмануть искусной игрой в чувства. Храм Амирантель, главная зала, пятый пьедестал от входа. Пуф! Именно Риэль исчезла. Ей понадобится от пяти до десяти скольжений в тени, чтобы добраться до цели. «Что же вы медлите, магистр?» — усмехнулась неподвижному демону. «Поспешите, иначе вам никогда не добиться признания, о котором вы так мечтали». На мгновение ей показалось, что в черных глазах вскипело отчаяние. Мужчина шагнул к ней, протягивая руку, но вновь остановился. Умоляю, дождись меня! И исчез, растворился в дымке теней, ныряя в сотню отражений этого грёбаного мира. Погода была все так же чудесна: легкий ветерок, солнышко, птички. Алис, о, а вот и Тими! Около его ног вился на фаня, призывно мяукая. Наглый кошак предчувствовал магический пир и собирался как следует полакомиться. «Нам пора». Янтарные глаза парня сверкнули нетерпением. Люди собрались и ждут. Алиса хотела улыбнуться, но вышла криво. «Да, нужно сосредоточиться на важном. Пора начинать переход. Если очень повезет и когда-нибудь врата откроются снова, ну а вдруг, то от высокородных мразей останутся одни воспоминания». Смахнув рукой набежавшие слезы. Алиса развернулась к вратам. Время творить магию.